За стеной. В комнате караула был ледяной пол. Мия смотрела на легкие сапоги стражников и думала, «Как они не мерзнут, если торчат тут весь день?» Вот она уже совершенно околела а ведь на улице была жара. Но где теперь улица и свобода? Их грубо втолкнули сюда, даже не дали забрать вещи. Хорошо, что сумка Эдны всегда висит у Мии на плече, а в ней... Бабушкина ракушка, коробка из-под с семенами, кукла Тео, книга северных песен и ее книгопереводчик. Мия старалась не трогать сумку. Сделать вид, что ее нет, срастись с ней, будто она часть ее самой, ну или хотя бы платье. Вдруг повезет, и стражники не заметят ее и не отнимут. «Что мы вам сделали?» — крикнула крошка Си. «Ничего, пока!» поэтому я и не приказываю моим ребятам стрелять на поражение прямо сейчас!» — усмехнулся в усы начальник стражи. «Вы сошли с ума!» — воскликнул Арс. «Они дети!» Начальник стражи смотрел на него долго, прежде чем ответить. «В северных холмах тоже жили дети. Не туда ли вы направлялись?» «Дети в северных холмах?» «Мы ничего не знаем об этом». «Ну да, конечно. Вас доставят к наместнику. Пусть он решает, что с вами делать». Двое стражников подтолкнули к двери Арса и Рича. Крошка Си и Мея пошли следом. Главное сейчас — не разлучаться. «Верните нам нашу повозку», — сказал Арс. «Вы не имеете права на какое-либо имущество в пределах нашего города». «Если наместник разрешит вам уехать, ваша повозка будет ждать вас за воротами». «Ее разграбят! Наши животные погибнут!» Вне себя от ярости вскричал Арс, но начальник стражи только равнодушно пожал плечами. «Значит, так тому и быть! Следуйте за мной!» Начальник стражи развернулся и вышел из комнаты караула. Арса, Ричи и девочек вытолкали следом. «Куда вы нас ведете?» — спросил Арс. «По какому праву? Почему мы не можем просто пройти в город? Мы граждане Объединенного Королевства!» Начальник стражи молчал. Арс спрашивал и спрашивал, как заведенный, но в ответ получал лишь молчаливую усмешку. Наконец, крошка Си тронула его за рукав. «Не надо, Арс!» И он замолчал. Так резко, будто захлебнулся очередным вопросом, и не может вдохнуть. Их вели семеро стражников. Начальник впереди, четверо по бокам и двое сзади. Сначала они шли по глухому переулку, узкому и тесному, как коридор старого дома. Потом свернули в улицу с двухэтажными домами. И Мия не сразу поняла, что с ними не так. «Все дома одинаковые у них. Надо же!» — фыркнул Рич. «Да, теперь и Мия увидела». Одинаковые крыши, балконы, ставни на окнах, цвет стен. Это было даже красиво и очень аккуратно. Слева текла мелкая речушка, но никаких мостов через неё видно не было. Наверное, и незачем. На том берегу реки простиралась пустошь и вставали на горизонте холмы. На перекрёстке они ненадолго остановились, чтобы пропустить телегу зеленщика. И Арс шепнул «Мия!» «Дай мне книгу». «Что?» «Дай мне книгу. Быстро». Мия вытащила из сумки книгу и протянула ему. Стражники не обратили на них никакого внимания, скучающими взглядами они провожали телегу. И тогда Арс сказал, окрошка Си вздрогнула от его слов. «Саша, Кирилл, кот 18, дробь 35». И тут же взвился в невероятном прыжке, выше стражников. а приземлился через два дома и сразу бросился бежать. Стражники изумленно застыли. Почти все, но один все же кинулся на Рича, потому что он тоже прыгнул в небо, но стражник ухватил его за ногу, дернул и повалил на землю. Мия схватила крошку Си за руку, но та, кажется, даже не заметила. Она потрясенно смотрела в одну точку, туда, где только что стоял Арс. Рича подняли. Начальник стражи подошел к нему в развалочку. Посмотрел в глаза, протянул чуть ли не с удовольствием. — Вот, значит, как. Ладно, в холмах вашему отцу все равно не выжить. Одной заботой меньше. — А с этими что? — спросил кто-то. — В приют. Рианельский детский приют располагался в бывшем здании суда. Здесь же раньше была и городская тюрьма. Считалось, что это удобно. Огласил приговор, спустил осужденного на два этажа ниже, и не надо тратить время и силы на перевозку и охрану в дороге. Но однажды добропорядочные граждане Рианеллы возмутились, что тюрьма, заполоненная преступниками, торчит в центре города. Мало того, что здание не отличается красотой и изяществом, так еще и оказалось, что оттуда можно сбежать. Сбежала же безумная художница и ее сообщник. А ведь он был не просто вор, взяточник, контрабандист или должник. Нет, государственный преступник. Что теперь, не выпускать детей из дома? В общем, тюрьму решили перенести на окраину, за стену, а добротное здание суда с узкими окнами и даже небольшим полисадником отдали детскому приюту. И очень вовремя. И без призорников развелось. И бедные родители считали за благо отдать ребенка на воспитание опытным наставником. В приюте хоть кормили и одевали, да и отпускали на выходные домой. Поэтому таких детей и называли «домашники». Они занимали второй этаж. Третий этаж, самый светлый и уютный, был отдан администрации и воспитателям. Там же были комнаты для благотворителей и усыновителей. Беспризорников и сирот селили на первом этаже, там, где раньше располагались тюремные камеры. Сюда и попали Мия, Рич и крошка Си. В это же время далеко от Рионеллы старый Тео, владелец почты в маленьком городке Китовый ус перебирал старые бланки. Ему было ужасно одиноко, а еще тревожно. Он не мог избавиться от чувства, что совершил самую большую ошибку в жизни, отпустив Мию с этими огибами. Огибы Идущий в Рионеллу, это же как как ему Тео оседлать несуществующего дракона и полететь на нем к земле, которой нет. Ха-ха, и он, дуралей, отпустил с этими проходимцами славную девочку, такую трогательную и добрую. Где же? Где этот чертов бланк? Неужели он выбросил его? Нет, он не мог. Он никогда не выбрасывает бланки. Вот уже 30 лет с тех самых пор, как купил эту почту. Вот он, Хотталар Элоиз гаррет Мать, подруга, может быть, тетка. Ай, не все ли равно, но раз она написала этому человеку в трудный час, значит, на него можно положиться. Напишет и он.